Глава пятьдесят седьмая. Вальтер. Вальтер проснулся от звука шагов по скрипучей лестнице и чьих-то приглушенных голосов. Слушиваясь, он широко распахнул глаза. А может быть, это заселяются новые жильцы в соседнюю комнату? С надеждой подумал он, но сердце уже забилось в груди, словно птица в клетке, и он вспомнил, что комната, куда их поселили, была единственным помещением под крышей. Мгновением позже, запертая на деревянную щеколду дверь, заходила ходуном от тяжелых ударов снаружи. Значит, толстяка уже нашли. Скочив с тюфика, он растерянно оглянулся. Через маленькую оконную заслонку под потолком лучи утреннего солнца били прямо в дверной проем. Любой входящий через него будет мгновенно ослеплен. Это могло оказаться единственным преимуществом перед находящимися снаружи, будь у него оружие и умение им пользоваться. Его рука привычно протянулась к прислоненному к стене гитерну, но глаза остановились на недвижно лежащем на кровати Иво и стреляющем устройстве рядом с ним. «Кто там? Что надо?» Подавив испуг, Вальтер изобразил голос едва проснувшегося человека, крайне недовольного и нежиданным вторжением. Схватив самострел, он быстрым движением запихнул его под кровать и шагнул к двери. «Мини Зингер по имени Вальтер!» — раздался из-за нее грубый мужской голос. «Выходи!» «Что значит «выходи»?» «Кто вы такие?» «Мы в центре Риги. Если я закричу, сюда придет городская стража». За дверью удовлетворенно хмыкнули, и Вальтер явственно различил бряцание оружием. «Мы и есть городская стража». оно что вам надо? Я...» «Выходи быстро. Сам его преосвященство епископ Альберт послал за тобой». — Сам епископ? — повторил Вальтер. — Меня? Но я... — Мне надо одеться. — Так одевайся, оно живо. Правитель Ливонии не любит ждать. — Я уже... Лихорадочно натянув короткие сапоги, Вальтер снял с крючка на стене зеленую накидку, сжал сразу вспотевшей ладони гриб гитарно осторожно открыл дверь и увидел двух стражников в синих плащах и с копьями в руках. у основания лестничного пролета и за их спину выглядывал, зазывало, пытаясь отчаянными гримасами объяснить, что он тут ни при чем. Вальдер осторожно прикрыл за собой дверь и спустился вниз. Стражники даже не попытались обыскать его комнату и не видели лежащего на кровати Ива. Откуда вообще епископ, которого он видел до этого только раз и то с расстояния, находясь в свите рыцаря Рейнгольда, узнал о его появлении в Риге. У подножия лестницы он покорно остановился, но, вопреки ожиданиям, никто не схватил его, не сковал цепями, не попытался отобрать гитерн и в нем затеплилась надежда, что судьба, может быть, и на этот раз вынесет его на поверхность непредсказуемого потока жизни. «За мной!» — велел один из стражников, и он послушно последовал за ним. с трудом заставляя себя не оборачиваться на второго, идущего позади воина. Дорога не оказалась долгой, ранним утром улицы были безлюдны. Тишина нарушалась лишь звуком их шагов и лаем собак, петушиными криками или мычанием, не получивших достаточно корма коров из-за глухих деревянных заборов. На площади стражники направились в сторону окруженного высокой каменной стеной епископского подворья. На осторожный стук ведущего стражника дверь отворилась и в проеме, полностью заполняя его, возник высокий человек в монашеской рясе с лицом, большей частью скрытым глубоко надвинутым на лоб капюшоном. «Мы привели его», — сообщил стражник и поспешно отступил в сторону. Кивнув, монах протянул к вальтуру огромную ладонь, зацепил его тунику одним пальцем и молча потянул за собой внутрь по узкому и темному коридору. Затем распахнул замыкающую коридор дверь и втолкнул Мини Зингера в небольшую комнату с единственным закрытым цветным витражом окном. Прищурившись, Вальтер не сразу увидел сидящего лицом к нему в высоком, похожем на трон кресле человека в простой черной сутане. Значит, это ты, тот самый Мини Зингер, о котором говорит Сярига, негромким голосом скорее утвердил, чем спросил человек. И Вальтер, распознав в нем... правителя Ливонии, поспешно опустился на колени. Бьющие за спины епископа сквозь витраж лучи солнца создавали вокруг его головы радужный ореол, словно светящийся нимб. «Боюсь, я ничем не заслужил такой славы, Ваше Преосвященство», — ответил Вальтер, опуская голову, чтобы избежать слепящих лучей. «Скромность — это хорошее качество христианина», — согласился епископ, и указал на стоящую возле его ног скамеечку. «Присядь рядом, сын мой». Я, начал было Вальтер, но в тот же миг почувствовал, как палец стоящего за его спиной монаха вновь цепляется за его тунику и почти переносит на указанное епископом место. «Говорят, ты умеешь извлекать из своих инструментов божественные звуки и петь услаждающий слух песни». Наверное, это не единственное твое дарование от Господа нашего, и ты лучше других понимаешь, как по-настоящему развлекать людей. И знать, и просто людинов. Господь даровал мне некоторые способности. Если при карте, я с удовольствием сыграю для вашего преосвященства». Теряющийся в догадках Вальтер начал снимать с плеча гетерн, но епископ нетерпеливо перебил его. «Не сейчас и не здесь. И еще мне сказали». что ты был в свите рыцаря Рейнгольда. Это так? Да, ваше преосвященство. И ты можешь рассказать, где твой хозяин сейчас? Не знаю, ваше преосвященство. Вальтеру показалось, что из-за отгораживающей часть комнаты перегородки раздался невнятный звук, но лицо епископа оставалось невозмутимым. Он не был моим хозяином, я вольный человек, но я действительно был с ним в походе. Рыцарь хотел, чтобы я написал для него... песню. Для этого мне нужно уединение. Я даже не знал, куда мы идем. В один из дней, во время привала, я отошел в сторону, чтобы мне никто не мешал, присел на берег живописного ручья и начал сочинять. Когда песня была готова, я вернулся к месту привала, но заблудился и никого не нашел. Мне пришлось долго скитаться, пока я не натолкнулся на юношу, который помог мне добраться до Риги. и вы с ним сумели проделать весь обратный путь целыми и невредимыми? Я только мини-зингер. Я странствую всю жизнь и живу своими песнями и музыкой. Я говорю на многих языках, знаю обычаи тех, кому попадаю и следую им. Люди относятся ко мне по-доброму. Юноша умел охотиться и хорошо ориентироваться в лесу. Господь оказался милостив к нам. Интересно, задумчиво протянул епископ. «Наверное, мы еще сможем поговорить об этом подробнее. Но лучше пусть это сделает магистр. Дела военные, его отчина. Мне нужно другое». Прикованный к собеседнику взгляд епископа переместился куда-то вверх и в сторону. Глаза засветились, словно за их зрачками разместились сразу две горящие свечи. Негромкий голос набрал сил. «Ливония растет с каждым днем». Вокруг нас возникают новые замки. Наши рыцари в тяжких сражениях завоевывают новые земли. Но мы пришли сюда не для этого. Нам, слугам Божьим, важно спасти бессмертные души язычников. Только так, они не в кровавых битвах, придет мир на эту землю. Это великая цель. И я хочу, чтобы ты помог мне в движении к ней. Я, изумился Вальтер, но как я, простой мини-зингер, «Простой?» — сказал ты. Альберт внезапно вскочил с кресла и нетерпеливо зашагал по комнате. «Запомни, Ливония — это страна невиданных возможностей. Мне нужны образованные люди. Мне нужны люди, умеющие делать то, что не под силу другим. Нужны настоящие соратники, которым я могу полностью доверять. И я готов возвышать их и вознаграждать данную мне властью. Ты. Понимаешь меня? Я сделаю все, что пожелает ваше Преосвященство. Склонил голову Вальтер. Этого мало. Ты сам должен возжелать этого. Цель достижима, когда она становится смыслом всей твоей жизни, твоей страстью, твоей женой, твоей. Кстати, ты женат? Нет, ваше Преосвященство. Во время странствий у меня не было времени и возможности подумать о семье и доме. Это хорошо. Жены и житейские заботы отнимают у человека силы, лишают разума ясности. Только с такими, как ты, можно делать настоящие дела. Но о каких делах, говорит ваше Преосвященство, осторожно напомнил Вальтер. О каких? Епископ застыл на месте, словно схваченный невидимой рукой, и впился взглядом в глаза Мини -зингера. Чтобы двигаться к великой цели, надо совершать великие дела. Но они, как каменная стена вокруг нашего города, складываются только из многих маленьких дел. Ты сказал, что знаешь обычаи языки, знаешь, что нравится людям. После тяжкого дня они приходят, чтобы пропустить кружку Эля и послушать твою музыку или песни. После сбора урожая крестьяне пляшут вокруг него под звуки барабана или бубна, как дети. Любой труд венчает веселье. «Я хочу устроить праздник». на который захотят прийти все. Праздник, который воодушевит и жители Риги, и всех наших вассалов, и окружающие нас племена. Праздник, который покажет всем, кто на него придет, величие и чудодейственную силу нашей веры. С рыцарским турниром, с забавами для простого люда, чтобы у людей горели глаза, чтобы они рассказывали о празднике друзьям и детям, чтобы всем, кто побывает на нем, Захотелось навсегда остаться в чудесном городе Рига, и мне нужна твоя помощь. Ты готов к такому?» «Конечно, Ваше Преосвященство», — не колеблясь, — ответил Вальтер.